Глава 17. 17 сентября 1941 года. Белорусская ССР. Окрестности Бобруйска. 1-я гвардейская танковая дивизия отходила от Минска по шоссе на Бобруйск. Отступление не было поспешным, когда все бросаешь и драпаешь, лишь бы свою шкуру спасти. Владимир Петрович Бат отводил свои полки, держа в голове четкий план действий. Немецкие части висели у дивизии на хвосте, но генерал-майор был полон желания доказать, что победы можно одерживать, даже отступая. Высунувшись из люка, Батоныч огляделся. На карте место выглядело вполне подходящим для засады. Шоссе малость забирала к югу, огибая невысокие холмы, заросшие лесом, и снова спрямлялось, минуя холмики уже с другой стороны, Южной. Иван! Второй канал. Готовы, тач командир? Лом-2, ответь высокому. Высокий. Лом-2 на связи. Откликнулся командир второго танкового полка. Холмы слева за дорогой видишь. Занимаешь места там. Распредели танки так, чтобы немцы их не видели с дороги и чтобы хоть какая-то защита была. Ну и замаскируй. Понял, высокий. Сделаем в лучшем виде. Приказ такой. Увидишь немецкую колонну, пропускаешь ее так, чтобы громить хвост. Понял. Сделаем. Третий канал. Есть. Готово. Я высокий. Лом-1. Ответь. Лом-1 на связи. Твои танки занимают позиции на южных холмах, там, где шоссе выворачивает к востоку. Понял, высокий. Задача простая. Громить голову немецкой колонны. Есть громить. Расставив по местам ПТО и убрав подальше грузовики, Бат несколько успокоился. Матвеевич. «Занимаешь место вон на том холме с юга. Видишь? Там деревьев нету». «А маск-сеть на что?» «Ходу». Командирский КВ, мотая длинной антенной, съехал с дороги и забрался на высокий холм, поросший кустарником. На макушке возвышенности имелась седловинка, в которую танк хорошо вписался, а Степанович и Гаврилов живо укутали ворошилово маскировочной сетью да еще пересадив на башню несколько срубленных тут же молодых березок. Тач командир, лом-2 передает немцы. Большая колонна, танки, броневики и даже два автобуса. Большая, говоришь? Большая — это хорошо. По местам Бат приник к перископу. С холма ему был неплохо виден первый поворот, неподалеку от которого засели танки второго полка. Полка? «Машин осталось столько, что и на батальон не хватит». Генерал-майор сжал зубы. «Ничего, немцам тоже досталось». «Еще достанется». А вот и они. Первыми шли танки, 4 или 5 Т-4, покачивавших длинными пушками. А за ними пылила колонна грузовиков, полугусеничных гономагов, тяжелых штайр-пухов, трофейных автобусов ЗИС-16». Вот вывернули две четырехостные пумы, похожие на недоделанные танки. Их венчали башни с длинноствольными 50 миллиметровыми пушками. И тут все началось. КВТ-34 второго танкового ударили в разнобой. Поражая одну из пум, над бронеавтомобилем поднялась на пламенном облаке орудийная башня и парочку Т-3, замыкавших колонну. Стреляли как в тире. Даже бронебойные не потребовались. С тем, чтобы пробить борта троек в упор, справились и осколочно-фугасные снаряды. Одно из троек снесло башню, подняв ее на всполохе огня и тучи искр, а другая вспыхнула и загорелась, поймав снаряд на двигатель. Прогрохотал залп от первого полка, ударивший по голове колонны. Четверку, катившую первой и следовавшую за ней, подбили сразу, а с другой парочкой пришлось повозиться. Все таки орудие на КВ стояло маломощное. Если бы Грабину удалось перевооружить тяжелые танки на свою ЗИС-6, 107 миллиметровую пушку, немцам пришлось бы туго. «Вырваться бы из фронтовой текучки хотя бы на неделю», – возмечтал Бат. «Он бы тогда прошелся по наркоматам и заводам, саботажников к стенке, волокитчиков в лагере». «Нет, лучше в штрафбаты, пускай кровью искупают вину перед Родиной. Или нет еще штрафных батальонов? Так надо организовать». «Башнер, помоги лому один». «Есть помочь». «Бронебойным заряжай». «Есть бронебойный. «Готово». «Выстрел». Один из Т-4, что ворочались в голове колонны, развернулся передом к засаде и открыл огонь. Панцирманы понадеялись на крепость лобовой брони, а вот для степок Гаврилова вы повернулись боком. Только что концентрические круги-мишени не нарисовали на борту. Бронебойный вошел в четверку, как клом в рыхлую землю, И танк замер, потом задымил. Никто из люков не показался. Наверное, некому уже было показываться. А четвертый по счету танку делали танкисты первого полка. Сразу три снаряда прилетело Т-4 от САУ-76. Столько он переварить не мог, и огонь забил из танка, вышибая все люки и лючки. Немцы спешно покидали грузовики и автобусы, ища спасения под деревьями. Но пулеметчики и автоматчики из мотострелкового батальона косили бегущих изо всех стволов. Еще каких-то 10 минут, и немецкая колонна перестала существовать. Пехотинцы зачистили поле боя, после чего БАЦ командовал выдвигаться. До Бобруйска больше сотни километров, будет еще время поквитаться за потери, за вынужденный отход, за все. Уже глубокой ночью генерал-майор остановил дивизию в разбомбленной деревне, чьи домишки прилегали к шоссе. Целых домов почти не осталось, но полуобрушенные стены и покосившиеся сараи прикрыли бронетехнику. Роту КВ-2 бат расположил в отдалении с другой стороны дороги, в неглубоком овраге. Дно там было каменистое, так что тяжелые туши танков с большой башней Неофициальное название КВ-2, в отличие от КВ-1, танков с пониженной башни. Стояли крепко, едва выглядывая над краем. Генерал-майор не поленился и прогулялся сам до моста, что стоял в метрах в двухстах от деревушки, перекрывая завиток того самого оврага, в котором прятались КВ-2. Пролет сделали деревянным, и опоры тоже были из дерева. Впрочем, такое оставалось нормой даже для современного на ту пору, Минского шоссе. Ну, тем проще для саперов, и взрывчатки уйдет меньше. Подорванный мост однозначно задержит немецкую колонну, и вся она окажется, как на блюдечке с голубой каемочкой. Танкисты с артиллеристами настреляются вдоволь. Хотя снаряды надо беречь, подвоза не ожидается. Рано утром, едва рассвело, послышался голос дозорного. «Едут!» «Показались гады!» «Ага!» — крякнул Владимир Петрович, поднимаясь с порога сгоревшего дома. По машинам экипажи шустро ныряли под свешивавшиеся маск-сети и залезали в танки. Устроившись, Бат приказал. «Осколочно-фугасным заряжай». «Есть осколочно-фугасным», – браво ответил Степанович. «Готово». Гаврилов нервно закрутил штурвальчиками наведение, высматривая цель. «Не спеши», – проворчал комдив. «Пусть два или три танка перейдут на эту сторону. Тогда подорвем мост и начнем расстрел». Немецкая колонна вытягивалась из-за поворота серой стальной змеей. Шло не меньше десятка танков, в основном троек и двоек. В хвосте колонны ехали грузовики, за каждым на прицепе катилась по пушке. Неожиданно из пыльного облака, поднятого гусеницами танков, выскочили мотоциклисты, цундапы и БМВ с колясками. Обогнали ползущий танк и вырвались вперед. Водители мотоциклов пригнулись к рулям, а те фрицы, что сидели в колясках, резко водили стволами МГ-34, выискивая цели. Ревя и стрякача, байкеры проследовали через мост и свернули к деревне. Разглядеть спрятанные русские танки им оказалось несложно. Мотоциклисты резко затормозили, кто-то попытался развернуться на месте, кто-то начал палить из винтовок и пулеметов, но ничего изменить уже было нельзя. Гвардейцы-мотострелки, залегшие за фундаментами сгоревших домов, не дремали и немецкие разведчики всего за полминуты полегли под перекрестным огнем. Немецкие танкисты даже не сразу поняли, куда делись их камрады на мотоциклах. А когда до них дошло, первый Т-4 уже одолел мост. Второй как раз заехал на него, когда рванулись заряды, перешибая опоры, и два пролета сложились книжкой. Четверка уткнулась орудием в дно мелкого ручейка. Степа в башню ему. — Есть! Выстрел! Грохнуло орудие, зазвякало гильза, исторгая вонючий синий дым. Пробить крышу башни в 18 мм стали было несложной задачей. Осколочно-фугасный взорвался в боевом отделении танка, разнося все живое в пыль, а боеукладку вынуждая детонировать. И без того развороченную башню будто кто наизнанку вывернул, опаляя огнем изломившийся мост. 34-ка из разведроты, вынырнувшая из-за чудом уцелевшего амбара, на ходу открыл огонь по одинокому Т-4, оторвавшемуся от коллектива. Немец живо завертел гусеницами, разворачиваясь к противнику и подставляя борт к командирскому КВ. «Бронебойным!» – завопил Гаврилов. «Живо!» – «Есть!» – в тонному ему проорал Степанович. «Готово!» – «Выстрел!» – «Баууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу словно кувалды, кто вмазал по железному ящику, проламывая стенку. Снаряд рванул ближе к двигателю, и танк загорелся. А немецкая колонна, оставшаяся за разрушенным мостом, живо перестроилась. Танки медленно проезжали, останавливаясь для того, чтобы выпустить снаряд по русским устроившим засаду. На заднем плане шустрили артиллеристы, располагая свои орудия. Полевые 75-миллиметровые пушки и 105-мм легкие гаубицы. Оба танковых полка 1-й гвардейской дивизии и самоходно-артиллерийский полк открыли по немцам огонь из всех стволов. Последними подключились КВ-2. Ближайшие немецкие танки, проползавшие совсем недалеко и отлично видимые, стали первыми жертвами 152-мм орудий. Особенно не повезло «тройке». От нее осталось дымящееся черное пятно на земле, Со сковерканными листами брони, валявшимися вокруг. Второй выстрел КВ-2 достался четверке, и у той слетела башня, а корпус развалился. Одно было плохо. Осколочно-фугасных 152-мм снарядов не хватало. Чуть ли не половина тяжелых танков пользовалась бетонобойными снарядами того же «Калибра». Взрывались они с замедлением, чтобы успеть проникнуть в толщу бетона а против танков работали как болванки. Разбивали борта, оставляя бреши в полтора квадратных метра или сносили башни. «Матвеич, дай назад и доверни, а то из-за этого коровника ни черта не видать». «А тож. Танк отъехал задним ходом и вывернул левее. «О, все видно». В это самое время пушка с самого реки УВТ-4 совершила меткий выстрел, попадая в соседний КВ. Броня брызнула снопом искр, а снаряд профурчал над командирским танком. Заработала немецкая артиллерия, сходу выводя из строя прыткую 34-ку. Снаряд угодил сверху и прямо в двигатель. «Стёпа! Осколочно-фугасными по ихней арте! Живо!» «Есть!» И тут исполнилась давняя мечта БАТа об авиаподдержке. С востока показались П-2, числом больше десятка. Их сопровождали истребители Ла-5. «Наши!» — возликовал Гаврилов, выглядывая в открытый люк. «Вижу!» «Огонь!» «Есть!» — грохнула пушка, посылая подарок немцам-пушкарям. «Мля!» Видать, желание кого-то из немецких танкистов тоже исполнилось. С запада приближалась девятка двухмоторных юнкерсов под охраной худых. Ме-109. Русские пешки налетели первыми и стали пикировать на скопление техники за мостом. Полутонные бомбы ухали по очереди, взрываясь с оглушительным грохотом, оставляя после себя огромные воронки. Если такая фугаска попадала на немецкий танк или рвалась поблизости, от бронемашины ничего не оставалось. Даже на удалении в пару десятков метров взрыв бомбы переворачивал танк. Пилоты мессеров, видя такое дело, бросились на перехват. Половина лавочек преградила им путь, а остальные обрушились с высоты, заходя фрицам в хвост. Пешки сбросили свой груз, развернулись и полетели домой. Их никто не преследовал, некому было. Мессы сцепились с лавками, закручивая бешеную карусель. — Иван, передай всем, отходим к Бобруйску. От колонны мало что осталось, добивать не будем. «Есть. И пусть следят за воздухом. Юнкерсы пока что не опорожнились». «Понял, товарищ командир». Первая гвардейская снялась с места и направилась к Бобруйску, на ходу выстраиваясь в колонны. Добравшись до города, генерал-майор Бат первым делом переправил танки на восточный берег реки Березины, а оба моста, Гужевой и Железнодорожный, приказал заминировать. Полуразрушенный город на западном берегу нещадно коптил дымами, но Люфтваффе не оставляло его своим попечением, бомбило регулярно. Мирное население удалось эвакуировать почти полностью. Почти, потому что не все захотели покинуть родной город. Учащиеся и преподаватели Бобруйского автотракторного училища пополнили сильно поредевшие части 6 мехкорпуса, а основной силой, удерживающей позиции, оставались бойцы 4-й армии. Весь день танкисты работали лопатами, ломами и прочим шансовым инструментом. Рыли укрытия для танков, траншеи, строили блиндажи и даже дзоты. Под вечер вымотались все, зато ощущение беззащитности куда-то ушло. Подтаяло. Вон какие укрепления нагромоздили. «Линия Бата», — немцы показались вечером. Они наступали осторожно, иногда постреливая. Но бойцы 4-й армии вылазок не делали, оборонялись только. Фрицы обнаглели, подвели свою артиллерию, стали обстреливать город. Потом и танки подошли, но соваться на улице города не стали, не хотели увязнуть в уличных боях. За ночь оборонявшие Бобруйск войска переправились на восточный берег, оставив город совершенно пустым. Но немцы, получившие за предыдущие дни немало увесистых плюх, не торопились с атакой решив двинуться в обход. Генерал Бат был только рад передышке. Дивизия хоть отступала в полном порядке, но люди устали, а часть требовала ремонта. Как только передовые части фрицев вышли к Березине, грянули два мощных взрыва, обрушивая оба моста. Пускай теперь форсируют. Берега у реки топки. Жалко. Жалко было губить инфраструктуру. А что же делать? В полдень немцы наслали на гвардейцев бомбардировщики. Но Бат не зря крепил оборону дивизии. Зенитчики сказали свое веское слово: Сбили они всего два Юнкерса, но хорошо помогли летуны из 13-й бомбардировочной авиадивизии, ранее располагавшиеся на аэродроме Бобруйска, а теперь налетавшие к немцам в гости с новосеребрянки. Истребителей сопровождения не хватало, но пилоты СБ и П-2. Умудрялись не только бомбить немецкие позиции с переправами, но и обстреливать юнкерсы. Один лаптежник им точно удалось сбить. Авиация постоянно вилась над Березиной. Люфтваффе защищало немцев, наводивших переправу, а ВВС РКК эту самую переправу бомбили. Иногда за пешкой или арочкой вытягивался траурный шлейф, и в небе разворачивались пушинки парашютов. Но так и юнкерсы ныряли в Березину или зарывались в близкие болота. Танков в дивизии сильно не хватало до списочного состава, зато к Бату прибились артиллеристы из 420-го ГАП, 8 152-мм гаубиц, 240 снарядов, и 318-го дивизиона гаубиц большой мощности, 4 203-мм орудия и 20 с чем-то снарядов. И все это вполне боеспособное хозяйство зарывалось в болотистый грунт по берегу Березины напротив Бобруйска. Город заняли части 34-го немецкого армейского корпуса и 17-я танковая дивизия из состава 2-й панциргруппы. А с северо запада наползала 3-я моторизованная дивизия, посланная Папой Готтом, командующим 3-й танковой группы. Враг был силен. Но и Бат не спешил признаваться в собственной слабости. Не числом воюют, а умением. Командирский КВ осторожно выехал на берег, прячась за деревьями. Железнодорожный мост располагался правее. Совсем рядом в прогале был виден решетчатый пролет, одним своим концом обрушенный в воду. На мосту копошились немцы, но ремонт они затевать не станут. Хлопотное это дело — чинить мост под обстрелом. Видать, по-хозяйски оценивают степень разрушений, прикидывают, с чего им начать, когда на оккупированных территориях утвердится новый порядок». Владимир Петрович усмехнулся кривовато. «Надеетесь, надеетесь». Выбравшись из люка на броню, он поднес к глазам бинокль. «Иван, включай третий канал». «Есть, готово». «Очкарик, высокий на связи». «Да я уже понял». «Виноват». «Ладно, не тянись во фрунт. Ты где сейчас?» Да вот дурам вашим, ну, которые КВ-2, рации настраивал. Позбивали все мои настройки к черту. Как они там? Дуры? Стоят редком. Танкисты снаряды перегружают. Тяжелые заразы. Не уходи пока. Передай командиру роты, чтобы выдвигался на мыс. Не знаю, есть ли у него название. Он выдается в реку меньше, чем в километре от железнодорожного моста. Почва там на редкость твердая, каменистая. Пускай потихоньку выдвигаются, чтобы противнику заметно не было. Маскируется пусть. Тут ближе к мосту фрицы суетятся. На плавной мост организуют. Что? Это Славка подошел. э Капитан -э -э -э Крупенин. Дай его. Бат повторил приказ для комроты и добавил. Затихарились чтоб и не отсвечивали. Пускай немцы строят свой мост. Пускай технику по нему пускают. Жди. А вот как танки пойдут на наш берег... Вот тут ты им и врешь. Понял? Да, товарищ командир, сделаем. Действуй. Бат снова поднял бинокль. Немцы спора выставляли алюминиевые понтоны, укладывая сверху заготовленные щиты. Артиллерия с западного берега, словно подбадривая саперов, постреливала по берегу восточному, но Батоныч приказал отставить огонь по всему участку. Надо было, чтобы враг подуспокоился. И вот первые гономаги двинулись по переправе. Немцы, переправившиеся на резиновых лодках, уже обживали захваченный плацдарм, рассылали во все стороны разведгруппы. Красноармейцы вяло сопротивлялись, изображая ленивых восточных варваров. Пятачок, куда приткнулся на плавной мост, был пристрелен богами войны из 420-го ГАП. Так что добро пожаловать, комрады! Генерал-майор нахмурился и дернул щекой. Он терпеть не мог всяких импровизаций. Любил, чтобы все было просчитано и взвешено. Правда, существовал один нюанс. Бат далеко не всегда следовал своим тщательно проработанным планам. Чаще всего он именно импровизировал. Это как в джазе. Единой музыкальной линии нету, а выходит красиво. Его западня могла сработать и дать эффект... Но и провал ей тоже грозил не слабый. Ежели немцы организуют на восточном берегу стойкую оборону, задолбимся их оттуда выковыривать. Стоп, товарищ генерал-майор, ты опять забыл про парней из 420-го? Пристрелено там все, ясно тебе? Товарищ командир, танки пошли. Понял, пусть их побольше наберется. Огонь не открывать. Гономаги пропускать до дальних постов. Есть. Далеко мото пехота не уедет. Им оставлено всего две дороги. Два проезжих пути не свернуть, а на дальних постах немцев ждет теплая встреча. Горячая даже. Целый дивизион 76-миллиметровых сучек обещал устроить бронетранспортерам веселую жизнь. Бат облизал пересохшие губы. Он сильно рисковал. А если КВ-2 промахнутся и немецкие тройки с четверками окажутся на этом берегу, тогда двойка ему по тактике и стратегии. Кол в четверти. Грянул тяжкий залп, и Владимир Петрович встрепенулся. Это КВ-2, сказали свое веское слово. Они били прямой наводкой, и два пенных столба воды поднялись за наплавным мостом Креня пантоны Третий снаряд влепился прямо в борт тройки, неторопливо форсировавший Березину. Осколочно-фугасный вынес ко всем чертям правый борт танка, разворотив корпус и сбросив башню в воду. А еще два снаряда поразили сам мост, разрушая щиты и затапливая легкие понтоны. Переправа лопнула, разрываясь на две части. На меньшей, той, что качалась у восточного берега, находился один Т-4. Газуя на самом краю оборванного пролета, немецкие танкисты добились того, что крайний понтон не выдержал нагрузки и затонул. Четверка накренилась, рванулась, делая попытку добраться до земной, но лишь погрузила в воду следующий понтон. Гусеницы бешено заскребли по дощатому настилу тщетно. Танк сполз назад и вбок, грузно перевесился и ухнул в воду. Глубина у берега была невелика. Верх башни и левый борт выглядывали из воды, но толстый слой ила словно впитывал, всасывал Т-4 И вот уже ничего не торчит над водой, только муть сносит по течению, да крупные пузыри лопаются. Большая же часть понтонного моста медленно сплавлялась гонимое течением, словно исполинской стрелкой часов, проходя по речному циферблату. КВ-2 выдали второй залп. Снаряды били в лоб по немецким танкам, застывшим на неустойчивом мосту. Крупповская броня не выдерживала ударов шестидюймовых снарядов, ее проламывала, вскрывая танк, как банку тушенки, или же корпус лопался посередке, распускаясь корявым цветочком с лепестками из рваных листов стали. А тут и укрытые в капонирах танки первой гвардейской заговорили в голос. Немецкая артиллерия с досады открыла сумасшедший огонь, не разбирая целей, лишь бы достать проклятых русских. «Ваня, дай мне богов войны!» «Есть! Готово, товарищ генерал-майор!» «Высокий вызывает скульптора! Слышишь меня?» «Скульптор на связи, высокий!» «А ну-ка выдай из своих хлопушек по немцам!» «Видишь, где у них наплавной мост? Наблюдаешь?» «Вот где-то между ним и железнодорожным мостом стоит батарея!» «Поработай!» «Есть!» «Все четыре гаубицы большой мощности...» грянули почти разом. Сто-килограммовые снаряды ушли по крутой дуге и легли кучно. Может, и не попали точно на немецкие пушки с расчетами, но когда такие чемоданы рвутся неподалеку, уцелеть невозможно. Бад даже залюбовался тоннами земли, поднятой в воздух взрывами, зависшей на мгновение и осевшей, хранившей то, что было раскурочено прямым попаданием. Генерал-майор хмыкнул. Этот бой он выиграл, но большой его заслуги в этом нет. Немцы просто не подтянули все резервы, и третья их танковая дивизия еще не подошла. Тяжелое сражение на этом участке еще впереди.